Без каковых он чувствовал бы себя несчастным, совершенно так же, как он оставлял её на другие свои прихоти, удовлетворение которых он знал, может доставить ему удовольствие. По крайней мере, в то время, когда он ещё не был влюблён, например, на коллекционирование или на хорошую кухню. Когда он хотел проститься с Адеттой и ехать домой,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 с целью помешать открытиям, которые могли поставить её в весьма неприятное положение по отношению к тем или другим из её знакомых. Вот почему, когда она была, охваченная страхом, чувствуя себя слабо вооружённой для защиты, неуверенная в успехе, то ей очень хотелось плакать от усталости, как плачут иногда невыспавшиеся дети. Кроме того, она знала,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 Что она силится скрыть от него не только правду по поводу произошедшего сегодня днём события, но нечто более существенное, нечто, может быть, ещё не случившееся, но готовое случиться каждую минуту и способное пролить свет и на сегодняшнее событие.